часть 53. Валеев отступил от запертой двери палаты номер 35, проклиная всё на свете: глупую медсестру, скользкий бахилы, недобитого чиновника, хитрого маньяка настырности Елены. Но прежде всего он корил себя. Это он, вооружённый мужик, прошедший огонь и воду, должен был идти впереди и заслонять женщину при малейшей опасности. Как он отпустил её? Почему задержался? Где они ошиблись? Впрочем, эти вопросы уже не имели никакого смысла. Лена в руках маньяка, и пока худшее не случилось, остаётся только один жизненно важный вопрос как спасти её. Валеев позвонил Кулику, стал объяснять ситуацию. Полковник сорвался, как только услышал о Такаеве. Какого чёрта вы ещё в городе? Я руковожу следствием, а её место? Марат отключил связь. Терять драгоценные секунды на выяснение отношений худший вариант. Он позвонил в полицию, сообщил про заложницу в больнице, захваченную маньяком. Последовали вопросы, от которых хотелось дать в морду дежурному, если бы тот находился на расстоянии вытянутой руки. Опять спасительное время утекает в песок. И тут он вспомнил и прокричал в трубку: "В палате вице-губернатора Васильев маньяк пригрозил убить его первым. Я записываю наш разговор, если ты не предпримешь срочные меры". Упоминание о высокопоставленном чиновнике подействовало. Спасать важную шишку, точнее свои погоны. Полиция будет с должным остервенением. Сейчас здесь появится спецназ. Куча начальников, примчится кулик со своими операми. Сначала они будут выяснять ситуацию, потом спорить о методах, начнут переговоры с маньяком, а Такаев в любую секунду может сорваться. Если решаться наш туром без раздумий, тоже плохо. С бойцами в касках и бронежилетах ничего не случится. А вот с Леной… Представив последствия, Марат перехватил вальяжного врача, прибывшего по вызову перепуганной медсестры. вытолкнул его из блока для важных персон и потребовал: "Захвачены заложники. Соберите лучших врачей и хирургов, подготовьте оборудование, пусть всё будет наготове". И это, Марат вспомнил, что Такаев угрожал ядом. "Приготовьте противоядие". "От чего?" "От всего", рявкнул Валеев. Чпорность сошла с лица врача. Он понимающе кивнул и быстро удалился. Марат заметля рядом с собой медсестру. Девушка убедилась, что происходит нечто страшное и не хотела оставаться одной на прежнем месте. А мне что делать?" спросила она, готовая вцепиться в его руку, как в спасительный круг. Марат стёрнул бахилы, хотел швырнуть их на пол, но в последний момент сдержался и сунул медсестре в карман. "Потом выбросишь, а сейчас за мной". Марат направился по коридору и вниз по лестнице. Девушка благодарно кивнула рядом. "Вы не подумайте, что я..." оправдывалась она. "У всех этих випов всё персональное: водители, секретарши, помощники, врачи". Был бы Васильев обычным больным, я бы к нему не пропустила. Марат спустился во двор, отошёл от здания, чтобы лучше видеть окна третьего этажа, где окна тридцать пятой палаты, спросил он. Медсестра захлопнула ресницами, ощупывая взглядом фасад. "В который Васильев?" уточнила она. "Да что мне твой Васильев? Там моя. Короче, где тридцать пятая? Вон, бальзамин на подоконнике", обрадовалась медсестра. "Я помню, я его поливала. Там везде цветы. Какое?" В остальных бегонии, а в 35-ой бальзамин. Ты пальцем покажи. Второй справа. Ничего не попутаешь. Цветы все розовые. Вот ещё насупилась девушка. Чтобы я бегонию с бальзамином перепутала. У бальзамина листочки узкие, а у бегонии. Марат её уже не слушал, он оценивал обстановку. Окно давало шанс на неожиданность, однако этажи в старом здании больницы были высокими. Просто так не залезть. Можно попробовать спуститься с крыши на верёвках. Но для этого нужна спецподготовка. И как назло, ни черта не видно, что происходит в палате. Широкие жалюзи закрывают окно. Что делать? Тупо ждать? Такайф обещал выпустить Елену. Но разве убийцам можно верить? Тем более маньякам, которые действуют под влиянием порыва, а не разума. Нет, ждать нельзя. На спецназ надеяться опасно. Он должен сам что-то предпринять и быстро. Марат ещё раз изучил окно. Жалюзи это не плотная штора, всегда найдётся щель, чтобы заглянуть внутрь. Если бы только приблизиться к стеклу, его осенило. Он выдернул телефон и позвонил дяде Камилю. Когда родственник ответил, Марат сразу спросил: "У вас есть связи в энергокомпании? В чём дело? Воручайте, мне срочно надо". И Марат объяснил, что ему требуется